Двадцать. До самого вечера мы выжидали. Немцы изредка посылали в нашу сторону снаряд другой. Арт обстрелял выше позиций всю решимость. Естественно, было бы немедленно атаковать их, но для естественных решений требуется выдающийся полководец Наполеон какой-нибудь. В три часа нас прикрыл фланг непальский полк. Задача была взять высоту Обер. Мы должны были атаковать первыми. В половине четвертого примкнули штыки. Я, как обычно, не отходил от капитана Монтегю. Тот просто упивался собственным бесстрашием. Вот кто проглотил бы яд, не задумываясь. Он все озирал своих подчиненных. Пренебрегая трубой, высовывался из заброс твера. Немцы, казалось, еще не оправились. Мы двинулись вперед. Монтегю и старшина покрикивали, требуя держать строй. Нужно было пересечь изрытую воронками пашню и выйти к шпалере-то полей. Потом, миновав еще одно не широкое поле, мы достигнем цели. Где-то на полпути мы перешли на рыццу. Кто-это закричал. Немцы, похоже, вовсе прекратили стрельбу. Монтегю, ликующий, завопил: «Вперед, ребята! Победа!» То были его последние слова. Мы попали в ловушку. Пять или шесть пулеметов скосили нас как траву. Монтегю круто нулся на месте и рухнул мне под ноги. Он лежал навзничь, уставившись на меня одним глазом, второй вышибло поле. Я скрючился возле. Воздух был напоен свинцом. Я вжимался в грязь, по ногам текла моча. Вот-вот я распрощаюсь с жизнью. Кто-то повалился рядом с нами. Старшина. Не многие из наших ногат отстреливались. По инерции. Старшина, не знаю ж, зачем, принялся оттаскивать труп Монтегю. Я кое-как пособлял. Мы съехали по склону небольшой воронки. Затылок Монтагев был снесен начисто, но на губах еще играла идиотская ухмылка, словно он заливисто хохотал во сне. «Никогда не забуду это лицо. Прощальная гримаса первобытного периода». Огонь стих. И тут, как стадо испуганных овец, уцелевшие устремились обратно в деревню. И я с ними. Я утратил даже способность трусить. Многих настигла пуля в спину, но я оказался среди тех, кто добрался до исходного рубежа целехоньким. «Больше того, живым». В этот момент начался артобстрел. С нашей стороны. Из-за плохих погодных условий орудия били как попало. А может, выполняли давно разработанный план. Подобный неразбериха на войне не исключение. Правило. Командование полком принял подстреленный лейтенант. Он съежился рядом со мной. Через всю его щеку шла рваная рана. Глаза горели иступлением. Сейчас это был не милый и прямой английский юноша, а зверь эпохи неолита, прижатый к стене, не рассуждающий, охваченный тупой яростью. Все мы, наверное, недалеко от него ушли. Чем дольше ты не умирал, тем меньше верилось в происходящее. Подтягивались резервы, возник какой-то полковник. Высота Абер должна быть взята. Мы пойдем на штурм с наступлением темноты. Но до того момента у меня оставалось время поразмыслить. Я понимал, эта катастрофа — расплата за тяжкий грех нашего сообщества, за чудовищный обман. Я был слишком мало знаком с историей и естествоознанием, чтобы догадаться, в чем этот обман заключается. Теперь я знаю: в нашей уверенности, что мы завершаем некий ряд, выполняем некую миссию, что все кончится хорошо, ибо нами движет верховный промысел, а не действительность. Нет никакого промысла. Все сущее случайно, и никто не спасет нас, кроме нас самих. Он умолк. Я еле различал его лицо, обращенное к морю, будто там лежала не в шапель во всей своей красе, пекло, черная грязь. Мы вновь пошли на шторм. Я бы предпочел игнорировать приказы остаться в окопе, но трусы, естественно, приравнивались к дезертирам и расстреливались на месте. И я повиновался, выбрался из траншеи вслед за остальными. Бегом, крикнул старшина. Утренняя история повторилась. Немцы чуть-чуть постреливали, чтобы не отпугнуть, но я знал, что полдюжина глаз следят за нами сквозь прицелы пулеметов. Оставалось надеяться лишь на немецкий национальный характер. Со свойственной им пунктуальностью они не откроют стрельбу раньше, чем мы подойдем на то же расстояние, что в прошлый раз. Оставалось пятьдесят ярдов. Пули на излёте засвистели у самого уха. Я собрался с силами, бросил винтовку, пошатнулся. Передо мной зияла старая глубокая воронка. Я оступился, упал и покатился по откосу. «Держитесь!» — закричали впереди. Ноги мои окунулись в воду, я затаился. Через несколько мгновений, как я и рассчитывал, смерть сорвалась с цепи. Кто-то прыгнул в воронку с противоположного края. Видно, то был католик, ибо он бормотал Авамария. Снова возня, оползень грязи, и он был таков. Я вытащил ноги из воды, но глаз не открывал, пока не прекратилась стрельба. Я увидел, что ни один воронки. Из воды высовывалась серая груда, тело немца, давно убитого и сгрызенного крысами. Живот был взрезан точно у женщины, из которой вынули мертвое дете, и пах он.